находится от 70 до 99 дивизий противник, А мы спокойны. Почему? Не только потому, что этих сил слишком мало, чтобы нанести нам чувствительный удар. Отнюдь нет. И малыми силами можно нанести такой внезапный удар, последствия которого могут стать катастрофическими. А потому, что на нашей границе не развернуты фронтовые штабы или штабы армейских групп, как принято у немцев. То есть все эти дивизии, о которых так беспокоится товарищ Голиков его подчиненный, просто не могут двинуться вперед. Другую картину мы наблюдаем на Западе. Готовя вторжение в Англию, немцы развернули три фронтовых штаба, два во Франции и один на западном побережье Норвегии. Об этом свидетельствуют все разведданные и анализ радиоперехват. В настоящее время, по нашим данным, на территории Румынии развертывается фронтовой штаб для управления войсками в задуманном ударе по Греции. Наступило молчание. «Продолжайте, Борис Михайлович», — сказал Сталин, окидывая всех настороженным взглядом. не втягивают ли его вступившие в сговор генералы в какую-нибудь авантюру с единственной целью его погубить. «Кроме того, — продолжал Шапошников, — Гитлеру сейчас явно не до нас. Ему надо спасать от краха своего союзника, Италию. И делать это быстро. Поскольку времени на раздумье у него не осталось, — 8 февраля Конгресс Соединенных Штатов в первом чтении принял закон о так называемом «Ленд-Лизе». Это равносильно объявлению войны. По нашим данным, Соединенные Штаты будут готовы к вступлению в войну не позднее начала 1942 года. К тому времени они завершат первый этап своей впечатляющей программы вооружений. Однако все потоки Америки окажутся тщетными, если к этому времени Гитлер захватит британские острова. Ибо все планы Рузвельта основаны на переброске американских войск и боевой техники в Англию с тем, чтобы оттуда нанести удар по Европе. Это, конечно, теория. Лично я полагаю, что подобная десантная операция на практике абсолютно невозможна. Но дело не в этом. Вернемся к фактам. Чтобы уберечь себя от неминуемой катастрофы, Гитлер должен совершить высадку в Англии в короткий период, благоприятный для этого погоды, который по многолетним наблюдениям устанавливается в проливе Ла-Манша примерно с начала июля до конца августа. Повторяю, он обязан использовать это время, если хочет уцелеть, потому что воевать против Англии и Соединенных Штатов вместе Германия не в состоянии. К этому времени, естественно, должны быть полностью готовы и мы, если мы хотим воплотить в жизнь задачи поставленной партии и лично вами, товарищ Сталин. А ваше мнение, товарищ Жуков, поинтересовался вождь. Я полностью согласен с мнением товарища маршала, ответил начальник генерального штаба. Но я, в свою очередь, хотел доложить вам, товарищ Сталин, что расчеты генштаба диктуют необходимость призыва еще не менее миллиона человек. Это опять можно сделать под видом учебных сборов, но необходимо. Кроме того, необходимо специальным решением обязать промышленность еще более увеличить выпуск боевой техники, в первую очередь танков и самолетов. Да, Сталин прекрасно понимал необходимость всех мероприятий, предложенных высшими руководителями Красной Армии, которых он сам тщательно отобрал и назначил на занимаемые ими посты. Но ведь столь масштабных мероприятий не скрыть, и они могут вынудить Гитлера не только отложить или вообще отменить грядущую высадку в Англии, но и, в свою очередь, Принять меры против столь откровенной угрозы с восток. Вождь молчал.